Студия «Ардис» представляет Лора Лей «Анна в девятом царстве» Читает Татьяна Морозова Пролог «Все имеет свое начало и свой конец. Все проходит и печальнее всего для человека, что проходит его жизнь. Некоторым везет, и нет у них сожаления о завершении пути земного». Но большинство, увы, подводит итоги ужасается быстротечности времени и несбывшимся мечтам, и неисправимым ошибкам, остающимся в памяти перед неизбежностью конца. И терзает тогда душу человека тоска о прожитых недостойно годах и принятых решениях. И даже если принимает думающий себя на склоне лет, остается горечь разочарования, мало кому удается избавиться от нее полностью. Вот и Анна Николаевна Воронцова после смерти мужа впала в непроходящую депрессию. И если бы любила его безумно, или бы жили душа в душу, или хотя бы уважали друг друга, так нет. А поди ж ты, накрыла женщину потери однофамильцы и отца ее детей не по-детски. Причину она видела в собственной вине перед покойным, что связала с ним судьбу и не разорвала эти узы раньше. Прожили они рядом, а не вместе, как соседи, не сумев найти точки соприкосновения настолько, чтобы не чувствовать себя чужими, и ни дети, ни квартиры не сделали их настоящими супругами. Аня старалась вроде, угождала ему родителям, зарабатывала деньги на воспитание дочери и сына, и дом, вела хозяйство, не настаивала на достойной должности для мужа, не считала его доход. А отчуждение все равно не исчезало. Наоборот, ширилось годами, притупляя без того прохладные чувства. Были ли у мужа отношения на стороне, Аня не знала. Но иногда мелькала мысль, нашел бы кого, да и оставил ее. Она пару раз пыталась пуститься в романтик. Но то ли мужчины ей попадались не те, то ли она сама была неправильной. Но удовольствие женщина не получала и бросала эти встречи почти сразу. Правда, последняя связь растянулась на годы, но и она стала в итоге обузой для впавшей в депрессию женщины. Вот и сейчас, возвращаясь от любовного друга, Анна Николаевна чётко поняла, что эта встреча станет концом их отношений. Нет, мужчина был по-прежнему и предан, внимателен и нежен, да только ей всё перестало быть нужным. Размышляя об этой странности, Анна вновь подумала, что не создана для парных отношений — И более комфортно одной. И в молодости так было, а сейчас и подавно. Любовь. Была влюблённость в студенческие годы, оборванная по-живому реалиями социальных разногласий. А после того не тянула Анну на подобные приключения. «Не для меня вся эта романтика и трепет», сказала себе молодая женщина, и вышла замуж по причине «мама желает тебе счастья с этим парнем». Всяко было в жизни. И переезды, и нехватка денег, скандалы, и болезни, друзья, обретения, утраты. Всё, как у большинства людей. Единственное, что не менялось во все периоды её жизни, — это работа. Даже так. Работа. Анна Николаевна всегда много работала. Причины были обычные. Первое — жить на что. Второе — она это умела лучше всего. Именно умела. Упорная, дотошная, бескомпромиссная и честная Анна в любом деле добиралась до сути. Тащила на себе вазы производственных проблем и никогда не жаловалась на трудности, а старательно их преодолевала. Пожалуй, работой была её настоящей жизнью. В ней её Аня делала всё как-то машинально, по обязанности, что ли. Дети, муж, они просто были, но это пресловутое «но». Почему-то не так складывались их отношения, хотя Аня делала всё для них, что могла. Заботилась, одевала, обувала, вытаскивала из неприятностей, любила, как умела, разговаривала, предостерегала, переживала, но полного контакта и взаимопонимания не получалось. Это сильно расстраивало женщину, однако изменить ничего она не могла. И опять винила себя и свою прямоту и честность. Аня не умела врать и притворяться, говорила, что думала всем и всегда и считала такое поведение единственно правильным и возможным для себя. Такие мысли были тяжелы, давили на сердце, изводили. Сидя в салоне самолета, женщина отрешилась от окружающих и пропустила взлет. Питание пассажиров постепенно задремало и увидела сон. Ей снилось, она сама накануне свадьбы, серебристо-серое платье, туфли светлые на каблуке шпильки, удлинённая каре на тогдашних рыжевато русых волосах. Рядом грустно улыбающаяся мама, как всегда элегантная, суровый молчаливый дед сидит на диване и у кухонной двери встревоженная бабушка в неизменном переднике поверх длинной юбки и с гладким пучком на затылке. Они ждали прибытия жениха. В комнате царила торжественная, но невеселая атмосфера, и сердце Ани сжалось от дурного предчувствия, и ей внезапно захотелось отменить церемонию и сбежать, куда глаза глядят. «Не хочу!» — с чувством воскликнула она про себя. «Я не хочу за него замуж! Я вообще не хочу замуж!» Девушка глянула на родных и шагнула к матери, чтобы попросить прощения и отменить свадьбу. Но вот тут картинка поплыла, И Аня очнулась.